Глава 37. Энергетический массаж. Фаняша летела за золотым шариком по школьным коридорам, понимая, что сильно опаздывает, и Хорда и Тюдизовна точно будет недовольна. А одноклассницы снова начнут хихикать над тем, что она не может правильно отвечать на вопросы. «Ой!» – вырвалась у Фаняши, когда она врезалась в фиолетовый плащ учительницы, вылетая из-за поворота – Извините за опоздание. Тихо пробормотала она, не поднимая глаз. Опоздание? Возмущенно сказала Хорда и Тюдизовна и легким движением руки бросила золотой шар в капюшон своего бесконечного плаща. Изволить посетить школу к концу уроков – это опоздание? Фоняша молчала, понимая, что любые объяснения могут вызвать еще большее раздражение. Следуй за мной. строго добавила учительница и Фаняша послушно полетела за ней пролетев несколько длинных коридоров каждый из которых был темнее предыдущего хорда и тюдизовна остановилась перед глухой темно фиолетовой стеной и затянула долгое са -у -а -у -а -у -а затем трижды хлопнула в ладоши и нырнула в появившееся круглое отверстие Фаняша последовала за ней и стала аккуратно пробираться сквозь полумрак, вдыхая ароматы воска и сандала. Десятки свечей горели по периметру небольшого помещения и мягко освещали силуэт учительницы, которая с хозяйским видом расставляла темные предметы по бокам, освобождая место в центре комнаты. После этого предложила Фаняше присесть на мягкое темно-серое кресло. «Еще раз извините меня, пожалуйста, за то, что я пропустила занятие, залепетала Фаняша. «Я знаю, что вы этого не приемлете, и я, честное слово, не хотела опаздывать. Просто у меня было очень важное дело, я не знала, что уже начались уроки. А как только освободилась и увидела золотой шарик, сразу полетела в школу. Вообще-то пора начинать чувствовать время. Тогда перестанешь опаздывать», – смягчившись, ответила учительница, – и с нежностью посмотрела на извиняющуюся фаняшу, которая тут же почувствовала облегчение и улыбнулась. «Я обязательно научусь, но у меня пока не получается. Мне бы часы вот сюда, как у людей», — сказала она и показала на запястье. «Ангелы часов не носят. Наши часы вот тут», — учительница постучала себя по лбу. «Сердце ангела — это наш компас, наш навигатор и наши часы». «У меня там пока не работает», – разведя руками, сказала Фаняша. «Все наладится», – подбодрила ее учительница. «Ты обязательно почувствуешь свое сердце». «Главное – хорошо учиться и уверенно идти к цели. К тому, чтобы установить контакт со своим человеком, найти лучшие способы взаимодействия с ним и сделать так, чтобы твой человек был счастлив». «Ты же именно этого хочешь?» Фаняша кивнула. «Хорошо», — улыбнулась учительница и погладила девочку по голове. «Все будет хорошо», — снова повторила она, словно пыталась убедить в этом саму себя. «Со временем ты начнешь обретать плотность, твои возможности и способности будут расти, и сердце обязательно откроется». «Значит, я на правильном пути», – подумала Фаняша и мечтательно вздохнула. «Плотность поможет раскрыть мое сердце. Скорее бы, скорее бы все это случилось». «Ты слышала про энергетический массаж?» «Может быть, бабушка рассказывала?» – поинтересовалась Хорда Итюдизовна. «Нет, не слышала», – пожала плечами Фаняша. Это не входит в программу средней школы, но я чувствую, что тебе приходится непросто, поэтому хочу поделиться с тобой этой техникой. Спасибо, обрадовалась Фаняша. А что мне нужно делать? Энергетический массаж это полезный навык. Его суть в том, что в любой момент жизни за короткое время ты можешь вернуть себе состояние гармонии и спокойствия. О! «Это именно то, что мне нужно», — радостно произнесла Фаняша. «Ефания, тебе нужно все, что изучают в школе ангелов. Все без исключения», — строго заметила учительница. «Но поскольку ты кое-что пропустила и чувствуешь себя теперь неуверенно, я хочу помочь тебе. Хочу научить тебя делать энергетический массаж. Ты готова?» «Да, конечно», — отозвалась Фаняша. «Итак...» Энергетический массаж – это очень просто. Тебе нужно занять удобное положение, поместить свой фантом перед собой, сначала спиной к себе. «Что значит поместить фантом?» – удивилась Фаняша. «Просто закрой глаза и представь, что перед тобой сейчас находишься ты сама точно в таком же положении. Сидишь спиной. Понимаешь?» «С трудом!» – ухмыльнулась Фаняша и зажмурила глаза. «Мне такое сложно представить. Постарайся подключить воображение», – предложила учительница. «Ангелам это легко дается». «Может быть, я не совсем ангел?» – вырвалась у Фаняши. «Не сомневайся, пожалуйста», – отрезала Хорда и тюдизовна. «Сделай небольшое усилие и поработай над собой». «Хорошо представила себя перед собой», – смеясь сказала Фаняша. «Проведи правой рукой сверху вниз, вдоль всей спины, и сбрось лишнее, если такое имеется. Это поможет гармонизировать энергию и почистить ее от ненужного». «Я правильно делаю?» – спросила Фаняша и, поглядывая одним глазком на учительницу, резко провела рукой перед собой, словно смахнула с гладкой поверхности капельки воды, а потом швырнула воображаемую воду, оставшуюся в руке, в сторону. «Если ты отнесешься к энергетическому массажу серьезнее, то действительно сможешь помочь себе. Проводить рукой нужно медленно и осознанно. С такой скоростью, которую тебе подсказывает сердце Ты можешь останавливаться в любом месте, на любое время Пока не почувствуешь, что пора двигаться дальше Прислушайся к себе Возможно, твоя рука захочет совершить легкие колебательные движения Делай так, как чувствуешь Относись к себе с нежностью и любовью Энергетический массаж полезен каждому Он обладает целительными свойствами Таким образом, ты ухаживаешь за собой, заботишься о себе. Постарайся отключить голову, не думай сейчас ни о чем. Растворись в самом самомассаже. Погрузись в эти ощущения. Ощущения приятной заботы о себе самой. Фаняша начала снова проводить рукой перед собой. На этот раз она старалась сделать все медленно и осознанно, Но в голове продолжали кружить мысли, не давая покоя. «Что дальше?» – шепотом спросила она, приоткрыв другой глаз. «Что же мне так и водить сверху вниз по спине? Кажется, я уже себе всю спину стерла», – добавила Фаняша и захихикала. «Когда почувствуешь, что ты успокоилась и выровняла все энергии в себе», – продолжала Хорда и Тюдизовна. «Ты можешь водить руками по всему телу, по голове, плечам, по рукам и ногам. Сначала со спины, потом поверни фантом лицом к себе и также проработай все необходимые участки тела спереди. Доверься своим рукам. Они почувствуют и подскажут, что делать». «Ясно», – сказала Фаняша, зажмурила глаза – И вытянула руки перед собой, пытаясь нащупать фантом «Чувствуешь что-нибудь?» – спросила учительница «Да, что-то есть», – подтвердила Фаняша, радостно водя перед собой руками «Кажется, я себя, наконец, нащупала Это так приятно и необычно Эти ощущения действительно необыкновенные И, самое главное, действенные Ой, а можно я тогда себя обниму?» – предложила Фаняша и, не дожидаясь ответа, с довольной улыбкой обвела руками воображаемый фантом и прижала к себе. «Первый раз вижу такую реакцию», – улыбаясь, прокомментировала учительница. «Но, впрочем, это твой фантом, можешь делать с ним все, что захочешь». «Я его еще и поцелую», – радостно добавила фаняша и чмокнула в воздух перед собой. «Хорошо, что никто не видит, что ты творишь и во что ты превращаешь эту серьезную и глубокую практику энергетического массажа», смеясь, сказала учительница. «Но главное, что ты уловила суть. Когда ощутишь, насколько сильно энергетический массаж помогает тебе, можешь делать такой массаж кому угодно, в том числе и своему человеку». «Как здорово!» – воскликнула Фаняша и распахнула шире глаза. «И что же, «Неужели тот, кому я буду делать энергетический массаж, тоже что-то почувствует?» «Конечно, почувствует», – подтвердила учительница. «А вот что конкретно, это уже зависит от твоего мастерства и от его восприимчивости. Но в любом случае энергетический массаж приносит только положительный эффект. Так можно посылать энергию любви, спокойствия, гармонии и исцеления. Круто!» «А люди так могут?» – спросила Фаняша. «Как так?» – переспросила учительница. «Люди могут делать энергетический массаж своему фантому или кому-то другому?» «Да, могут. Почему нет?» Задумавшись, ответила учительница, и в ее голосе послышались нотки сомнения. «Просто они не знают об этом. Это доступно единицам. Я обязательно напишу об этом в своей книге». с воодушевлением, сказала Фаняша. «Для начала освой эту технику сама, пожалуйста», сказала учительница. «Вспомни, ты порядком отстаешь по нескольким предметам. Перемещение в пространстве до сих пор под вопросом». «Да», – разочарованно согласилась Фаняша, «пока никак не получается остановить мысли и достичь, наконец, пустоты и тишины ума». «Это и в библиотеке создает беспорядок», сказала учительница и глубоко вздохнула. «Мы придумаем, как выйти из этой ситуации», сама себе ответила Хорда и Тюдизовна и направилась к выходу. «Полетели, дорогая. Нам пора возвращаться в класс».